Глава 17, часть 2. Тот же исторический момент описывает маршал Советского Союза Рокоссовский. Жуков действительно прибыл на командный пункт Центрального фронта накануне сражения, но решимости не проявил. Приказ о начале контрподготовки на свой страх и риск принимал сам Рокоссовский. Риск практически смертельный. Если Рокоссовский ошибся в расчете времени, сражение на Курской дуге может быть проиграно. Последствия такого сражения могут быть для Советского Союза катастрофическими. Поэтому перед тем, как отдать приказ, Рокоссовский просил Жукова как старшего начальника утвердить принятое решение. Но Жуков ответственности на себя не брал. Жуков от ответственности всегда уклонялся решительно и энергично. Позиция Жукова в данном случае – ты Рокоссовский, ты командующий Центральным фронтом, ты и командуй. Теперь о личной работе Жукова как представителя ставки на Центральном фронте. В своих воспоминаниях он широко описывает проводимую якобы им работу у нас на фронте в подготовительный период и в процессе самой оборонительной операции. Вынужден сообщить с полной ответственностью, если нужно, с подтверждением живых еще свидетелей, что изложенное Жуковым в этой статье не соответствует действительности и им выдумано. Находясь у нас в штабе в ночь перед началом вражеского наступления, когда было получено донесение командующего 13-й армией генерала Пухова о захвате вражеских саперов, сообщавших о предполагаемом начале немецкого наступления, Жуков отказался даже санкционировать мое предложение о начале артиллерийской контрподготовки, предоставив решение этого вопроса мне, как командующему фронтом. Решиться на это мероприятие? Необходимо было немедленно, так как на запрос Ставки не оставалось времени. Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 3, страница 31. Рокоссовский сам принял решение. По приказу Рокоссовского артиллерийская контрподготовка на Центральном фронте была начата ночью 5 июля 43 года в 2 часа 20 минут. Это, собственно, и было началом Курской битвы. В 4 часа 30 минут противник начал свою артиллерийскую подготовку. А в 5 часов 30 минут Орловская группировка германских войск перешла в наступление. А продолжает рассказ. В Ставку позвонил Жуков примерно около 10 часов 5 июля. Доложив по ВЧ в моем присутствии Сталину о том, передаю дословно, что Костин, мой псевдоним, войсками управляет уверенно и твердо, и что наступление противника успешно отражается. Тут же он попросил разрешения убыть ему к Соколовскому. После этого разговора немедленно от нас уехал. Вот так выглядело фактическое пребывание Жукова на Центральном фронте. В подготовительной к операции период Жуков у нас на Центральном фронте не бывал ни разу.